Морис Дрюон. Негоже лилиям прясть. Читает Павел Коношев. Государю надобно иметь суждение, готовое кружиться вместе с ветрами удачи, по возможности не отдаляться от добра, но и уметь прибегнуть к злу, если необходимо. Макиавелли. Пролог.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 И казалось, ему не будет конца. Из 11 королей мы можем назвать лишь двоих, чьё владычество длилось менее 15 лет. Эта редкостная в истории непрерывность в управлении властью и передачи её прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство. Феодальные связи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 И казнён первый министр отца. Голод опустошил Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фламандской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти. Реакция стала всемогущей, а казна оскудела. Людовик X вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы.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 В ламанцы не стали мешкать, и воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а синьоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну. Разве недостаточно было всего этого, чтобы воскресить в памяти народной то проклятие, которое бросил 2 года тому назад великий магистр ордена тамплиеров из пламени костра? И неудивительно, что в ту суеверную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос: уж не навек ли проклят род Копятингов?